Глава 5. Понедельник, день бездельник. И тем не менее из пригородной электрички на восточном берегу реки вываливается толпа. Привокзальная площадь обсажена ивами, их кроны по-весеннему зеленеют. Еще нет девяти, когда я прибываю в прокуратуру. Моя секретарша Евгения Мартинес с недовольным видом приносит почту, служебные записки и листочки бумаги с пометками «Кто и зачем звонил». Евгения — одинокая полная женщина средних лет. Кажется, что она исполнена решимости расквитаться со всеми за все. Она отказывается записывать под диктовку, неохотно печатает на машинке, и я часто застаю ее, не обращающей внимания на надрывающийся рядом телефон. Ее посадил сюда еще Джон Уайт. Посадил только за тем, чтобы избежать шума, который она неизбежно подняла бы, назначен ее на другое место. И вот уже 10 лет она является сущим наказанием для очередного зама окружного. Не уволить, не перевести на низшую должность я ее не могу. Профсоюз против. Поверх принесенных Евгении бумаг служебной записка из отдела кадров от Томми Мольто, который третий день по неизвестным причинам не выходит на работу. Отдел предлагает считать его отсутствующим без разрешения со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я делаю пометку в блокноте. Поговорить о Мольта с Макдугал. Регистрационная служба прислала мне компьютерную распечатку. Имена 13 освобожденных из-под стражи за последние два года лиц, чьи дела вела Каролайн Полимус. Прилагаемые записки говорится, что досье на тех, чьи имена подчеркнуты, были переданы ей. Чтобы не забыть, я кладу распечатку в центре стола. Теперь, когда большую часть дня Реймонд проводит на предвыборных собраниях, мне приходится заниматься его делами. Через час я провожу совещание по уточнению аргументов и формулировок обвинительных заключений, которые будут предъявлены 12 арестованным на минувшей неделе. После ленча с группой других сотрудников мы будем разбирать происшедший на днях дурацкий случай. Полицейский агент сделал контрольную закупку дозы героина. Продавцом оказался тайный агент Федерального управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Оба вытащили значки, оружие и стали угрожать друг другу. На помощь тому и другому пришли товарищи по службе. В результате 11 представителей органов правопорядка, матерясь и размахивая пистолетами, пошли стенка на стенку. Теперь мы разбираемся. Полицейские в который раз пожалуются, что федералы вечно проводят свои операции втихую, не ставя никого в известность. Нет, чтобы объединить усилия. Старший зубно Убнона намекнет, что у легавых можно купить любую секретную информацию. Кроме того, мне предстоит назначить еще одного человека для расследования убийства Каролайн Полимус. Наверняка выплывут и другие неотложные дела. Приблизительно в половине десятого звонит Стью Дубинский из Трибьюн. На протяжении всей избирательной кампании Реймонд сам отвечает на звонки представителей прессы. Не хочет упустить случай лишний раз увидеть свое имя в газете или услышать упрек, что из-за предвыборной горячки окружной прокурор совсем забросил службу. Стью наш лучший репортер уголовной хроники. Предпочитает придерживаться фактов и знает границы дозволенного. С таким можно разговаривать. Что новенького о Кэролайн? Спрашивает он. Меня неприятно поражает, что Стью убийство называет именем убитой. Трагическая гибель Каролайн уже становится рядовым событием. Я, разумеется, не могу сказать Стью, что ничего новенького нет. Это может дойти до Нико, и тот не упустит возможности снова обрушиться на нас. На данный момент окружной прокурор воздерживается от комментариев, говорю я. Не соизволит ли окружной прокурор прокомментировать следующую информацию? Я догадываюсь, что этой и побудила позвонить. Прошел слух, что один из руководящих сотрудников ушел из прокуратуры. В убойном отделе работал. Тебе это ни о чем не говорит? Речь, конечно, идет о Мольто. После ухода Нико Томми, его заместитель, стал фактически руководить отделом. Хорган же не захотел утвердить его официально, справедливо полагая, что рано или поздно случится что-то в этом роде. Все-таки пронюхали, думаю я. Это плохо. Очень плохо. Потому как Дубинский ставит вопросы, я представляю, как это будет подано в прессе. Один руководящий сотрудник убит, другой, который должен был бы вести расследование, ушел. Создается впечатление, что прокуратура на грани хаоса. Можешь процитировать окружного. На данный момент никаких комментариев. Я слышу в трубке легкий стон. Стью начинает надоедать наш разговор. «Можно у тебя спросить одну вещь? По секрету?» «Валяй. Насколько достоверна эта информация? Мне хочется знать, держим ли мы руку на пульсе». «Информация так себе. От одного типа, который воображает, будто знает больше, чем ему известно на самом деле. Я лично думаю, что это Томи Мольто». Его и Нико водой не разольешь, верно я говорю? Ясно, что Стью знает немного. Не ответив на его вопрос, я спрашиваю, а что говорит Делла Гуарди? Говорит, что не склонен эти слухи... Ладно, хватит вилять, Расти. Скажу тебе, только не для печати. Я, ей-богу, не имею ни малейшего понятия, где Томи Мольта и что он делает. Если он заодно с Нико, почему наш кандидат это скрывает? Хочешь, подам версию? Конечно, хочу. Может быть, Нико велел ему провести их собственное расследование убийства. Подумай. Как тебе понравится такой заголовок? «Делла Гуарди ловит убийцу». Предположение абсурдно. Частное расследование может помешать работе прокуратуры и полиции. Противодействие правосудию — негодная тактика. Однако нелепость имеет свою логику. Это похоже на Нико. Истью не тот человек, чтобы теряться в догадках. «Часть твоего слуха, правильно я понимаю?» «Не комментирую», — отвечает Стью. Мы оба смеемся, и я кладу трубку, и тут же звоню Лоретте, секретарша Реймонда. Мне нужно немедленно поговорить с ним, где бы он ни находился. Затем пытаюсь связаться с Лидией МакДугал, чтобы обсудить проблему Мольто. Мне отвечают, что ее нет на месте. Я прошу оставить записку. За 15 минут до совещания по обвинительным заключениям я захожу в кабинет Каролайн. У комнаты уже заброшенный вид. На письменном столе в стиле ампир – пусто. Содержимое ящиков – старая пудреница, флакон с остатками духов, пакет растворимого супа, упаковка салфеток, вязаный свитер, поллитровая бутылка мятной водки, сложена в картонную коробку вместе с ее дипломами и свидетельствами ассоциации юристов, которые прежде красовались на стенах. Груда коробок для бумаг посередине кабинета явно свидетельствует, что здесь давно никто не работал. У за неделю пыли кисловатый запах. Я наливаю стакан воды и поливаю поникшие цветы. Среди накопившихся у Кэролайн дел большую часть составляли дела об изнасиловании. Выдвинув верхние ящики ее старинного дубового шкафа, я по шифрам на папках узнаю, что ожидают обвинения или суда 22 насильника. Кэролайн питала особую симпатию к жертвам изнасилований, и со временем я понял, что эта симпатия глубже и искреннее, нежели я полагал поначалу. Когда она рассказывала о страхе и страдании женщины при навязанном ей половом сношении, с нее спадала светская шелуха, обнажая попеременно негодование и жалость. Правда, некоторые преступления на сексуальной почве носят странный, даже причудливый характер. Так, координатор в университетской больнице назначал некоторым пациенткам лечебную гимнастику, которая заканчивалась тем, что он вводил им свой член. Одна пациентка трижды перенесла этот способ лечения, прежде чем подала жалобу. Или вот другой случай. Подружка одного из подозреваемых лишь после нескольких допросов рассказала, что он проник в ее квартиру, взломав раздвижную дверь, набросился на нее и изнасиловал. Но потом, когда он отбросил нож, она перестала бояться его, такого приятного молодого человека. Как и многие другие, я давно предполагал, что эта сторона работы привлекала Каролайн не только в силу профессионального любопытства. Ею двигало что-то более существенное. Я внимательно просматриваю досье в надежде найти какую-либо зацепку. Например, что убийство Каролайн Поллимус носит либо ритуальный характер, либо является очередной зверской сценой, каким она сама проявляла повышенный, можно сказать, болезненный интерес. Надежды мои не оправдываются. Тринадцать имен ничего не говорят. Ну что ж, пора на совещание. Но что-то еще не дает мне покоя. Я еще раз просматриваю компьютерную распечатку регистрационной службы и вижу, что мне не попалась отмеченная в ней папка «П». Так мы называем досье на лицо, совершившее преступление, которое предусмотрено одним из разделов Уголовного кодекса нашего штата. Подкуп должностных лиц правоохранительных органов. Каролайн редко занималась делами, не связанными с преступлениями на сексуальной почве. Расследование случаев о подкупе проходит под моим личным наблюдением. Я еще раз быстро обшариваю ящики письменного стола. Пусто. Вернувшись к себе, просматриваю свой список дела подкупе. Такого нет. Я делаю пометку в блокноте «Папка П» — вопросительный знак, «Полимус» — вопросительный знак. В комнату входит Евгения. «О, Господи, куда вы пропали? Я с ног сбилась, вас искала». Звонил мистер Шишка на ровном месте. Сказал, чтобы вы приехали в клуб Деланси в пол второго. Мистером Шишка на ровном месте некоторые за глаза зовут Рэймонда Хоргана. Мы с ним теперь часто встречаемся в городе, обычно после ленча, перед его очередным выступлением. Я докладываю ему, что произошло в прокуратуре за время его отсутствия. Лидия не объявилась. Евгения читает оставленную ею записку. «Все утро буду через улицу. Укатила понаблюдать, как работают наши новички». Я прошу Евгению оповестить, кого нужно, что совещание по обвинительному заключению откладывается на полчаса, а сам иду в здание Центрального суда поговорить с Лидией МакДугал. В филиалах арестованные в первый раз предстают перед судьей, там устанавливают сумму залога, разбирают мелкие правонарушения и заслушивают предварительные показания свидетелей более тяжких преступлений. После стажировки в апелляционной и исковой секциях работа в филиале считается очередной ступенькой к прокурорской должности. Я сам полтора года провел в филиале, но сейчас бываю там очень редко. В Центральном суде принимаются к производству серьезные дела. Сейчас здесь идет очередное заседание. В коридоре между двумя просторными залами топчется народ. Толпа напоминает неимущих пассажиров на нижних палубах Старого океанского парохода. Матери и подружки плачут по сыновьям и возлюбленным, которые находятся в камерах, примыкающих к залу. Снуют разного рода юрисконсульты. И приглушенными как у мелких спекулянтов голосами предлагают свои услуги возможным клиентам. Адвокаты, назначенные штатом тем, кто не может оплатить частника, выкликают имена людей, которых им предстоит защищать, хотя их в жизни не видели. Обвинители громко вызывают полицейских, производивших ареста. Им явно не хватает сведений, которые содержатся в коротком официальном протоколе. Зал заседаний поневоле внушает уважение. Сводчатые потолки мраморные колонны, ряды сидений с прямыми спинками. Здесь тоже стоит гул. Беззлобно припираются представители обвинений и защиты, сидящие неподалеку от судейского стола. Вокруг секретаря суда сгрудились служащие прокуроры. Один принес документы к слушанию, другой изучает протокол заседания, третий требует пропустить его дело прежде прочих. Вдоль грязноватых стен по двое трое выстроились полицейские, Многие пришли прямо с ночной смены для установления залога задержанным на их дежурстве. Чтобы прогнать сонливость, полицейские тянут кофе из пластиковых стаканчиков и переминаются с ноги на ногу. Из-за стены из камер доносятся грохот и гвалт. Кто-то из заключенных матерится на судебных приставов, кто-то жалуется на скверные условия содержания его низ унитазов, кто-то стонет и стучит по прутьям решетки. К концу утреннего заседания приводят проституток в коротеньких, не закрывающих пупок, топиках и шортах, выслушивают объяснения, налагают штрафы и отпускают, чтобы те могли выспаться перед ночной работой. Обычно группу из трех-четырех девиц представляет нанятый защитник, но иногда эту роль исполняет сутенер, чтобы не тратиться на адвоката. Сейчас как раз такой случай. Холеный тип в оранжевом пиджаке распространяется о жестокости полицейских и непомерных штрафах. Наконец я нахожу Лидию МакДугал. Однако в коридоре не поговорить, и мы уединяемся с ней в раздевалке, где не висит ни одного пальто, ни одного плаща. Нужно быть последним идиотом, чтобы оставить одежду без присмотра в здании, где шляется всякий изброд. В раздевалке совершенно пусто, если не считать пишущей машинки и громадного канделябра в пластиковом пакете. Вероятно, вещественных доказательств, приготовленных к слушанию очередного дела. «Что еще там случилось?» — спрашивает Лидия. Скажи, что могла делать Каролайн с папкой «П»? Понятия не имела, что Каролайн интересуется делами выше пояса, улыбаясь во весь рот, отвечает она. Всеобщая любимица. Непредсказуемая, острая на язык, не признающая авторитетов. Она высказывает ряд предположений, которые я уже продумал и отверг. Тогда не знаю, признается она. В качестве заместителя окружного прокурора по административно-хозяйственной части Лидия МакДугал отвечает за работу с кадрами, следит за дисциплиной, занимается приобретением оборудования и так далее и тому подобное. Работа неблагодарная, паршивая, несмотря на громкое название должности. Но Лидия привыкла к трудностям. Вот уже 12 лет, как у нее отнялись ноги. Это случилось вскоре после того, как мы почти одновременно пришли работать в прокуратуру. Стояла поздняя осень, вечером по дороге слался туман, да еще пошел снег. Лидия, сидевшая за рулем, не справилась с управлением, и машина скатилась в реку. Ее первый муж Том погиб на месте. Практика показала, что Лидия, пожалуй, самый талантливый юрист в нашем учреждении. Она организована, сообразительно, находчива и со временем научилась использовать собственную немощь себе во благо. Масштаб трагедии постигаешь умом и сердцем постепенно, не сразу. Когда у присяжных заседателей выпадает 2-3 свободных дня, Они наверняка задумываются над тем, каково это жить, не чувствуя ног, не имея возможности самостоятельно ни встать, ни сесть. Но видя в суде эту красивую, сильную, улыбчивую женщину в инвалидной коляске с обручальным кольцом на пальце, слыша, как она вскользь упоминает о своем маленьком ребенке, они испытывают даже не уважение, нет, а искреннее восхищение. В сентябре Лидия станет судьей. Она уже заручилась поддержкой со стороны партии, и на первичных выборах у нее не будет соперников. Общие выборы превратятся в пустую формальность. Кто победит кандидата, за которого будут голосовать все женские организации, общество инвалидов, служители закона и общественного порядка, члены трех ведущих ассоциаций юристов? «Почему бы тебе не спросить о папке «П» у Реймонда?» — предлагает Лидия. Я хмыкаю. Хорган не вникает в детали и вряд ли что знает об отдельно взятом деле. Я перестал советоваться с ним. В любом случае, он снимет с себя ответственность. По пути в другой зал, где собирается присутствовать на заседании Лидия, я спрашиваю ее о Томи Мольто, как рассматривать его отсутствие на работе. Если мы вздумаем его уволить, Нико поднимет крик, что Хорган начал охоту на ведьм и наживет политический капитал. Если оставим Томми в штате, это создаст еще больше проблем. В конце концов, мы решаем считать его отсутствующим без разрешения, как и предложил отдел кадров. Пошли к нему верного человека, говорю я. Хватит с нас одного мертвого прокурора. Если какая-нибудь домохозяйка завтра обнаружит в своем мусорном ящике разрубленного на части мольто, мы заявим, что с ног сбились, разыскивая его. Лидия берет указание на заметку. Его честь Ларен Литл первым замечает мое появление в клубе, куда всего три года назад допускались только белые. Его крупное, темное, хитроватое лицо исполнено величия. Роскошная обстановка элитного заведения нисколько не смущает чернокожего судью. Он как дома среди глубоких кожаных кресел и обслуживающего персонала в зеленых ливреях. В свое время Реймонд и Литл организовали юридическую консультацию. Активисты антиправительственных движений они защищали в суде уклоняющихся от призыва в армию, мелких марихуанщиков и воинствующих черных националистов, а также имели платную клиентуру. Давным-давно я вел против Лары на одно дело начинающий обвинитель против парня из богатой негритянской семьи из предместья на западном побережье, который имел привычку обворовывать дома друзей его состоятельных родителей. Во время заседания солидная фигура Ларена внушительно возвышается в судейском кресле. Он превосходно владеет своим голосом самого широкого диапазона: от лирического тенора до громоподобного баса. Он способен без конца мытарить обвинителей и защитника и запугивать свидетеля. От изысканных фраз образованного джентльмена он легко переходит на крикливый жаргон негритянских кварталов или полуграмотное заклинание провинциального проповедника. Когда он говорит, присяжные заседатели забывают, что в зале есть другие юристы. Реймонд первым подался в политику. Ларрен, руководя его избирательной кампанией, принес ему сотни и сотни черных голосов. Через два года Реймонду вздумалось сделаться мэром, и Ларрен стал его напарником в предвыборной гонке в качестве кандидата на пост судьи. Ларрен выиграл выборы, Реймонд проиграл, и судья Литтл пострадал за свою преданность первому лицу. Болкарро назначил его в северный филиал, где Ларрен слушал дела нарушителей правил уличного движения и пьяных хулиганов, которыми обычно занимаются мировые судьи, то есть низшее звено судебной системы. Четыре года спустя его вызволил оттуда Реймонд, который безоговорочно и горячо поддержал переизбрание мэра Балкарра. С тех пор Ларрен ведет наиболее важные уголовные дела, являясь жестким самодержцем и, несмотря на дружбу с Реймондом, заклятым врагом прокуроров. Про него говорят в этом суде два адвоката, и тот, кого не переспоришь, носит судейскую мантию. И тем не менее Ларрен играет важную роль в компаниях Реймонда. Кодекс юриста запрещает ему занимать в них официальный пост но он по-прежнему является членом ближайшего окружения Хоргана, куда помимо него входят товарищи Реймонда по юридическому колледжу и первым годам судебной практики. Майк Дьюк, управляющий солидной фирмой, Джо Рейли из партийного комитета, еще двое-трое. На Майке Дьюке лежит обязанность обеспечивать поступление денег на компанию и следить за тем, на что они расходуются. В нынешнем году это оказалось более трудной задачей, чем прежде. Когда у Реймонда не было серьезного противника. Тогда он отказывался от каких-либо пожертвований, опасаясь, что это скомпрометирует его. Сейчас о щепетильности приходится забывать. За последние недели Майк провел ряд встреч с богатыми джентльменами-либералами вроде тех, что собрались сегодня в Делансе, дабы убедить их, что Реймонд такой же надежный инструмент правосудия, каким был 10 лет назад. Хорган произносит предвыборную речь простым, понятным избирателям языком. Дожидаясь того момента, когда его и судью позовут по неотложным делам, и они оставят Майка выжимать пожертвования. Моя задача элементарна. Я должен увести Реймонда. Тот представляет меня и приносит извинения за то, что вынужден покинуть почтенное собрание, поскольку в прокуратуре ждут неотложные дела. Мое появление ⁇ предлог смыться. Для присутствующих я пешка. Ни один не предложил мне сесть, и только судья Литл привстал пожать мне руку. Окутанный клубами сигарного дыма, я терпеливо жду, когда закончатся рукопожатие и прощальное подшучивание. Прихватив с блюда мятную конфету, Реймонд устремляется к двери. «Какие новости?» — спрашивает он, как только мы, миновав швейцара, оказались под зеленым навесом перед входом в клуб. С утра чувствуется, как разливается в воздухе тепло. Кровь бежит быстрее. Пахнет весной. Реймонд не скрывает раздражения, когда я рассказываю о звонке с Тью Дубинский из Трибюн. «Пусть только сунутся», — говорит он, имея в виду Нико и Мольто. Мы бодро шагаем к муниципалитету. «Из чего надумали? Независимое расследование. Бред собачий». «Реймонд, ты чего кипятишься? Это просто журналистские мысли вслух. Не придаваем значения». «Пусть только попробует», — раздраженно повторяет он. Я начинаю рассказывать о стычке между полицейскими и федералами, гоняющимися за наркоторговцами, но он не дает мне закончить. Какие у нас самих подвижки по Каролайн? Догадки о намерении Мольта подогрели его желание ускорить наше собственное расследование. Он засыпает меня вопросами. Чего они тянутся анализом пыли в комнате Каролайн? Хорошенько ли изучили оставленные пальчики? Пришел ли перечень дел, которые она вела? Все это на подходе, отвечаю я. Правда, в последние три часа я был занят на совещании по обвинительным заключениям. Реймонд застывает как вкопанный. Он в ярости. Черт тебя побери, Расте! Его глаза мечут молнии. Я тебе что сказал? Ничем, кроме Кэролайн, не занимайся. Это сейчас самое главное. Иначе Делла Гварди пером мне взад вставит. Да и перед Кэролайн это наш долг. А в лавочке пусть Лидия заправляет, слышишь? Она прекрасно разберется и с полицейскими, и с федералами, и с обвинительными заключениями. Не хуже тебя справится. Твое дело каждую мелочь просветить, понял? и чтобы все тип-топ, понял? Когда же ты будешь настоящим профессионалом, черт побери?» Я оглядываюсь по сторонам, благо никого из знакомых поблизости нет. Я не мальчишка, мне 39 лет. У меня 13 лет юридического стажа. Несколько минут мы шагаем молча. Потом Реймонд поворачивается ко мне, качает головой. Я ожидаю продолжения разноса, но вместо этого он говорит, «Нихрена-то они не умеют!» Я понимаю, что Рэймонд не в восторге от Ленча. Мы входим в муниципалитет. Седой лифтер Голди, весь день просиживающий у пустой кабины в ожидании Рэймонда и других важных шишек, отставляет стул и складывает газету. Начав было говорить о пропавшей папке «П», я прикусываю язык. «Нико и Голди, друзья-товарищи». Мне не раз приходилось видеть, как в нарушение правил Голди возит Нико. Тот обожает попользоваться начальственным лифтом, и стоит с каменным лицом, пока старик окидывает взглядом в вестибюль, не видит ли кто порядок? Мы входим в прокуратуру. К Реймонду сразу потянулись люди. Кто-то с вопросом по работе, кто-то узнать новости с избирательного фронта. В промежутке я успеваю вставить, что побывал в кабинете Кэролайн, посмотрел бумаги. Снова подходят и заговаривают люди, и Реймонд теряет нить моего доклада. «Там не хватает одного досье», — повторяю я. Непонятно, почему она вела это дело. «Какое дело?» — мы уже вошли в его кабинет. «Дело о подкупе. Так зарегистрировано. Никто не знает, что с ним случилось. Я и у Лидии спрашивал, и свои записи просмотрел». Реймонд смотрит на меня отсутствующим взглядом. «Где я должен быть в два часа?» Я говорю, что не имею представления. Тогда он начинает звать Ларетту, свою секретаршу. Оказывается, на два назначено заседание судебного комитета, где он должен доложить о некоторых нововведениях в процедуру вынесения приговора, предложенных им в предвыборной программе. Комитетом подготовлен материал для печати, на открытие заседания приедут с телевидения. Реймонд уже опаздывает. «Черт знает что!» Тяжело топая, он в нетерпении расхаживает по кабинету. «Черт знает что!» «Правда, дело заложено в компьютер, начинаю я снова». «Она звонила Коди?» — спрашивает Реймонд. «Кто Кэролайн?» «При чем тут Кэролайн? Лоретта?» «Не знаю». Реймонд снова зовет секретаршу. «Ты позвонила Коди? Нет? Да звони же скорее, черт вас всех побери! И пошли кого-нибудь в комитет сказать, что еду. До них никогда не дозвонишься, сам весь день висит на телефоне. И с кем только он болтает?» «Я подумал, что ты что-нибудь слышал об этом деле. Что-нибудь помнишь?» Реймонд не слушает. Он плюхается в кресло, повернутое к той части стены, где развешаны его свидетельства, награды, фотографии и прочие знаки его былых побед. Подчиненные зуба скалят. Стена скандальной славы. У Реймонда снова вид задумчивого, стареющего человека, который чего только не повидал на своем веку. Да чего же погано все складывается. Каждый выбор Ларрен говорит, оставь вместо себя на хозяйстве кого-нибудь из замов, а сам возьми отпуск. Мне как-то удавалось обходиться без отпуска. А сейчас прямо на глазах все разваливается. Работы пропасть, но никто не хочет ни за что отвечать. Тебе известно, что мы два месяца не проводили опрос. До выборов всего две недели, а я даже не знаю, какой у меня рейтинг. Реймонд приставляет кулак к рту и качает головой. На его лице не столько беспокойства, сколько печаль. Реймонд Хорган, окружной прокурор округа Киндл, утрачивает способность контролировать ситуацию. Минуту-другую мы молчим. После выволочки на улице у меня пропало желание почтительно поддакивать. После 13 лет работы я научился быть бюрократом. С меня где сядешь, там и слезешь. Я сумею сделать так, что мне не влетит за пропавшее досье. Может, заложили куда-нибудь эту папку или выкрали? Хотя я не знаю, насколько оно важно, это дело. Ты опять за свое, ворчит Реймонд. Я не успеваю раскрыть рта. В дверях появляется Лоретта и сообщает, что на проводе Алехандра Стерн. Алехандро — адвокат и председатель судебного комитета. Реймонд рассыпается в извинениях, объясняет, что вынужден был заняться дурацкой стычкой между федеральными агентами и местной полицией, говорит, что едет. Бросив трубку, он зовет Коди. «Здесь я», — отзывается тот, войдя через боковую дверь. «Чудненько», — Реймонд мечется по кабинету. «Где, черт возьми, мое пальто?» Коди подает пальто я желаю реймонду удачи он идет к двери потом возвращается ларет ты где мой доклад доклад оказывается тоже у Коди, но реймонд медлит у письменного стола затем открывает ящик и подает мне увесистую папку это папка п потом поговорим бросает реймонд и выбегает в коридор